Глава 21. Артур нервно расхаживал по бугристой почве Магратеи. Порт предусмотрительно оставил ему путеводитель, чтобы было легче скоротать время, и Артур наугад ткнул в несколько кнопок. Надо заметить, что путеводитель весьма неоднороден по своему составу. Многие статьи попадали туда по прихоти какого-нибудь редактора, которому могло взбрести в голову что угодно. Так Артуру случайно попалось изложение истории некого Вита Вуджагига. Студента Максими Голландского университета. Сей перспективный молодой человек старательно изучал древнюю филологию, трансформативную этику и волновую теорию гармоничства исторического восприятия. До тех пор, пока после бурной ночи в компании Зафода Библброкса и целой реки пангалактического гризлодёра не завладело им навязчивое стремление установить судьбу исписанных за последние годы одноразовых шариковых ручек, последовал длительный период кропотливой исследовательской работы. в течении которого он посетил крупнейшее в галактике бюро находок шариковых ручек. В конце концов, Виит Вурджагик представил на рассмотрение общественности элегантную теорию. В необъятном космосе наряду с мирами, где обитают гуманоиды, рептилоиды, рыбоиды, ходячие древоиды и сверхразумные оттенки цвета маренго, существует планета, заселённая исключительно шарикоручечными формами жизни. Именно туда стекаются все брошенные по приволу судьбы шариковой ручки. Туда В то единственное место, где можно вести достойный шариковых ручек образ жизни. В теории это, конечно, хорошо, но Виит Вурджагик неожиданно заявил, что он нашел искомую планету и более того, посетил ее, в результате чего он написал книгу и был посажен за неуплату налогов. Таким образом, его постигла участь тех, кто всенародно пытается строить из себя шута. Экспедиция в конце концов, направленная по его следам, обнаружила маленький астероид, единственным жителем которого был старик Старик делал вид, что ничего не знает, и лишь твердил, как заведенный, что на свете правды нет. Впрочем, позднее его увечили во лжи. Тем не менее, остался открытым вопрос, кто же ежегодно переводит на счет этого старика по 60 тысяч альтаирских долларов, а также, само собой разумеется, загадка высшей степени прибыльного дела Зафода Библброкса по торговле подержанными шариковыми ручками. Отложив путеводитель, Артур поднялся на гребень кратера и отправился прогуляться. Над Демократее величественно садились два солнца. Налюбовавшись вечерней заряю, он вновь спустился на дно кратера и разбудил Марвина, Лучше уж страдающий маниакальной депрессией робот, чем вообще никого. Ночь приближается, сказал Артур. Смотри, звезды на небе. робот покорно поднял взор. "Знаю", проговорил он. "Мерзкое зрелище". Но каков закат? Мне и привидеться не могло два солнца, будто потоки раскаленной лавы извергаются в космос. Видали и похлеще, презрительно бросил Марвин: "Это все ерунда. У меня дома только одно солнце", продолжал Артур. "Я с Земли. Прекрасная была планета, с океанами". "О да", вздохнул Артур. "Безбрежные, голубые. Терпеть не могу океанов", сообщил Марвин. "Скажи-ка", поинтересовался Артур. "А с другими роботами ты ладишь?" "Я их ненавижу", процедил Марвин. "Ты куда?" Терпение Артура истощилось. Пойду прогуляюсь, ответил он и похлопывая себя руками по бокам, чтобы согреться, вышел на гребень кратера. На безлунной аграте тьма сгущалась очень быстро, и Артур, едва сделав несколько шагов в мраке, чуть не сбил с ног какого-то старца.